Глава шестая. Не было бы счастья... И все же с проблемой рабочих рук для своего заведения я справился. Правда, получилось это у меня, как всегда, через пень-колоду. А с другой стороны, чего еще можно было ожидать от удачи человека, переродившегося в теле пусть и разумного прямоходящего, но голубого, словно безоблачное небо, носорога, чей внешний вид вызывает опаску даже у здешних, ко многому привычных жителей. Эх, ладно. Как бы то ни было, помощников я нашел, к делу их приставил и даже вполне доволен тем, как они справляются. Хотя по первому времени мне было довольно трудно привыкнуть к их стремительной манере передвижения, сопровождаемого отчетливым треском молний и шлейфами искр, впрочем, вполне безобидных и больше похожих на слетающую с крылья в пыльцу. Нет, в самом деле... Две сладких парочки хеймитов, нашедших себе приют в моем доме, оказались невероятно шустрыми, неугомонными существами, с обалденными способностями к телекинезу. И не такому как мой, а нормальному, классическому телекинезу по определению Падди. Собственно, в надежде научиться этому умению у забавных мелких шустриков, я и решил влезть в их проблемы, а в результате... В результате получил просто замечательных помощников, решение одной застарелой, но оказавшейся весьма серьезной проблемы и некоторое количество головной боли в довесок. Подозревая, что хеймитская неугомонность и склонность к недобрым шуточкам являются такой же расовой особенностью, как и способности к телекинезу и иллюзиям, а уж в этом, малыши, настоящие профи. Через что и пострадали бы, если бы я не вмешался». «До сих пор не могу поверить, что они согласились на тебя работать», — пробормотал Падди сквозь дым от своей вечной трубки, наблюдая за тем, как юная Агни левитирует через весь зал увесистый бочонок с горькой настойкой. Выглядело это забавно. Мелкая, меньше моей ладони, хейметка с довольным хихиканьем бежала по вращающемуся под ее ногами бочонку, пока тот парил над полом на высоте нескольких ладоней от него и старательно, хотя и лениво, огибал столы и лавки. А в следующий миг я еле успел пригнуться, как над нашим столом задорным писком промчался дружок Агни по имени Луф, синевласый нахоленок, балансирующий на копченом свином окороке аля серфер на доске. А вот мой собеседник даже ухом не повел. Впрочем, не с его ростом опасаться таких нападений». Даже пригнувшись, я все равно был выше сидящего рядом Хаффлинга, так что в случае ошибки Хеймита шишку от столкновения с летающим окороком заработал бы именно я. Хотя... ну да, эта зараза еще и магией прикрылась. Убедившись, что больше нападений вроде бы не предвидится, я коснулся лежащей на столе застекленной грифельной доски и, послушной моей воле, растертый в пыль мел, тонкой струйкой заскользил по черной поверхности, выводя острые закорючки Ленгри. «Все лучше, чем удирать от разъяренных жителей Пампербэя. А там на них сразу полгородка ополчилось. Слишком уж далеко в своих шуточках зашли эти мелкие. Вот и нарвались». «Это да», — усмехнулся Падди, взмахнув длинным чубуком трубки. «Орки бы их до самых равнин варра гнали. Поймать не поймали, конечно, но загоняли бы порядочно. Они упертые. Но дело не в этом, Грым». «А в чем?» Под моим довольным взглядом Мел вновь прочертил дорожку из букв на грифельной доске. «Работает, самоделочка. И замечательно работает. Текст получается куда отчетливее, чем выдавливаемый на дереве или металле. Хрупковато, правда. В дорогу ее с собой лучше не брать, разобьется еще. Зато мой недотелекинез на управлении Мелом тренируется не в пример лучше. Контроль растет, а с ним и возможности. И это хорошо». «Не живут хеймиты в больших городах», — прочитав надпись, ответил хафл «Из любопытства заглянуть могут, но делают это редко и очень ненадолго. А жить предпочитают на природе. Леса, луга. Знакомый Альф как-то говорил, что у него на родине вокруг священной рощи одного вымершего рода с десяток общин народа Хейм проживает. Вроде как магия места их привлекает. А здесь...» «Ну какая магия может быть в этом твоем огрове?» На названии заведения Падди поморщился. «Ну и зря. Мне, например, нравится. Кстати, его тоже мои помощнички придумали. Точнее, подруга зеленовласки Агни, Рыжая Лима. Все уши прожужжала, дескать, что за трактир без имени. А я про него просто забыл. Закрутился, завозился, вот и... В общем, застала она меня врасплох. Но я отыгрался». Предложил ей самой название придумать, раз так хочется. А уже на следующий день, над входом в заведение, безо всякого моего участия, между прочим, появилась вывеска с надписью «Огрова». Сокращение совмещения от логово Огра, как протараторила сама Лима, любую с делом рук своих. И ведь не откажешься. Крутится эта мелочь вокруг, в глаза заглядывает. Нравится? Нравится? Да с такой надеждой, что... «Эх, да драх с ним! Забавно же получилось! Вот и пусть будет!» И, кстати, радостная от моего согласия, малявка так и не призналась, где она эту вывеску взяла. Обещала только, что никто за нее морду нам бить не придет. А на все вопросы, да пофиг ей на них, даже не дослушала. Попищала, довольная своей выходкой, в ладоши похлопала, тресь — и нет ее. Смылась мелочь крылатая. «Сильная-сильная!» По-менее черта называется». Лима приземлилась рядом со стаканом Падди, уселась на край блюдца и с видом пай девочки, поправив подол юбки так, чтобы тот прикрыл ее миниатюрные ботиночки, уставилась на затянувшегося трубкой хафла. Тот выдохнул очередную порцию дыма, но Хейметка недовольно сморщила носик, махнула рукой и легкий порыв ветра снес сизое облачко далеко в сторону. Падди хмыкнул. «Откуда здесь взяться сильной магии, девочка?» С легкой снисходительностью в голосе протянул он. И этот тон явно не понравился Лиме. Уж очень характерно рыжая прищурилась. «От него мальчик!» Ткнув в мою сторону пальчиком, пропела хеметка и, тряхнув кудряшками, решительно кивнула. «Ой-ой!» — хохотнул Падди. «Великий Грым сотворил из кабака место силы! Веселая история!» «Ну уж мне-то сказки не рассказывай. Чтоб ты знала, я маг. я о высоком искусстве забыл больше, чем ты когда-нибудь слышала. Так что не смеши меня, мелкая». Ишь, ишь надулся! Мак он! Большой он! Хорошо смеется тот, кто смеется последний!» Гордо вздернув носик, заявила обидевшаяся Лима. И хлопнув огненно-рыжими крыльями, с треском метнулась прочь от нас. Только искры на стол посыпались». Хаффл же покачал головой, давно вприсосался к своей трубке. «Зачем ты ей нагрубил?» — вывел я. Падди покосился на скользящей по грифельной доске мел и безразлично пожал плечами. «А зачем она мне лапшу на уши вешать вздумала? Про...» — булькал он, и я не удержался от смеха. Но уж очень потешный вид был у Хаффлинга, изумленно взирающего на вылетающие из его рта и трубки мыльные пузыри. вместо дыма. Таких круглых глаз даже у лемуров не бывает, честное слово. Догадаться, кто был автором этой шутки, труда не составило. На барной стойке буквально катались от хохота все четверо хеймитов. Даже Бран. А он, между прочим, среди них самый серьезный. Командир, можно сказать. Предводитель. И тот ржет. — Спалюк многоликому! — взвился над стулом неожиданно разъярившийся Падди и а сел обратно, усаженный моей рукой, опустившийся на его плечо. «Не сметь!» — прорычал я в лицо Хафлинга, отчего тот на миг побледнел и застыл, словно пригвожденный к месту. Я же повернулся к хихикающим хейметам, которым и дела не было до взбешенного Хафла. Впрочем, да, выглядел он в тот момент забавно, эдакий возмущенный хорь-альбинос, хотя теперь уже замерший сусликом. «Ха! Бран!» Прохрипел я. Чернявый предводитель Хейметов утер выступившие от смеха слезы и выжидающе возрился на меня. — Четвертый номер, тащи! Бран кивнул и, хлопнув матово-черными крыльями, исчез за стойкой, оставив за собой след из засыпающихся черных искр. А затем, не прошло и минуты, как на стол передо мной, приземлился поднос с кружечкой молока, внушительной бутылкой, парой разноразмерных стопок и блюдцем с веточками тонко нарезанного подкопченного сала, лежащими на кусочках грубого ржаного хлеба. Разлив самогон по стопкам, я взял ту, что Хеймит предназначил мне, и ткнул ее в руки замершего Хафлинга. Рука Падди автоматически сжалась на стекле великоватого для него стакана. Его же рюмка просто утонула в моей ладони. «Залпом!» Приказал я, подхватывая с блюдца хлеб и сало. Хафл заторможенно кивнул и механически опрокинул содержимое стакана в глотку. Проглотив свою порцию жгучего напитка, я дождался от Хафлинга долгого сиплого выдоха и тут же сунул ему в пасть заедку, с интересом наблюдая, как меняется выражение краснеющего лица этого великого мага. Вот он запунцовил, выпученные глаза налились кровью, но... Жует, не плюется, уже хорошо. Драхов огонь, это что это было? Проживав хлеб с салом, не хуже меня прохрипел Падди, когда его физиономия уже почти вернула свой нормальный вид, а горящий язык вновь смог ворочиться. Перцовый гон в две трети. Я улыбнулся приятелю во все имеющиеся сорок зубов, и тот, прочитав мой ответ на грифельной доске, передернул плечами. «Понравилось?» «Иди ты к наголикому!» отшатнулся Падди. Я ухмыльнулся и указал бедолаге на двухпинтовую кружку с молоком, стоявшую на том же подносе. Тот покосился на меня, осторожно взял ее в руку, принюхался к содержимому, вздохнул и... надолго присосался к спасительной жидкости. «Ну что ж, эксперимент можно считать удавшимся. Точнее, эксперименты». — Успокоился? — спросил я Хафла, когда тот вернул опустевшую кружку на стол и со вздохом откинулся на спинку стула. Падди бросил на меня недовольный взгляд, но, промокнув платком все еще слезящиеся глаза, все же нехотя кивнул. — Хорошо. Я вновь взялся за грифельную доску, и струйки мела побежали по ее поверхности. — Не обижай моих гостей, Падди. Прошу как друга. — Я... Вскинулся было Хаффл, но наткнулся на мой взгляд и, сгорбившись, махнул рукой. «Постараюсь». «Не надо стараться», — я покачал головой. «Просто не обижай. Они мои гости. Значит, я обязан их защищать, пока они живут в моем доме. Не заставляй меня делать выбор между нашей дружбой и их защитой». «Гости? Они работники!» — буркнул хафл и я не сдержал вздоха. «Вот ведь...» Не думал, что внук старого Уорри подвержен общим стереотипам местных жителей. А ведь я тоже был наемным работником. Даже хуже, подъемщиком, И даже не у самого Падди, а у его младшей сестренки. И не замечал со стороны Хафла такого отношения. Да его и не было. Так почему сейчас вылезло? Ладно, потом разберемся. «Не работники!» — рыкнул я. «Помощники! Гости!» «Денег я им не плачу!» «Э?» Падди явно удивился, смерил меня долгим взглядом, после чего перевел его на хеймитов, уже отсмеявшихся и теперь с интересом наблюдающих за метаморфозами Хафла. «Как так?» «А зачем нам деньги?» Накручивая зеленые волосы на пальчик, пожала плечами Агни. «Тяжелые, бесполезные кругляши. Магия лучше!» «Да какая здесь магия? Откуда?» — не вынес издевательство Падди, но, прооравшись, устало сгорбился и почти прошептал. «Не понимаю». Хемиты переглянулись, и Бран вдруг махнул рукой. «Ладно, Луф, прекращай, а то обожремся», — проговорил он, и Синевласый, согласно кивнув, щелкнул пальцами. По залу, словно свежий ветерок, промчался. Падди даже плечами передернул, но тут же замер и потянул носом в воздух, будто бы к чему-то прислушался. Секунда, и хмурые морщины на лбу задумавшегося Хафла расправились, а в глазах зажглось понимание. «Эмоции!» — воскликнул он. «Вы влияли на наши эмоции! Но зачем?» «Не наши, а твои!» — ткнув пальцем в Падди, ухмыльнулся Луф но осёкся под взглядом Брана. «Сила эмоций подходит нам не хуже силы природы», проговорил черноволосый предводитель четвёрки Хеймитов. «Но она слишком мутная. Нужен проводник, который в состоянии обратить её в чистую силу, передать нам и не взбеситься при этом от паразитных потоков». «Грым большой-большой, сильный-сильный». Промурлыкала довольная Лима, моментально оказавшаяся рядом и усевшись на мое плечо, попыталась обнять за шею. Получилось. Но ну, чтобы это проделать, таких как она штук десять нужно. Но Хеметка честно пыталась. Да. И на него совершенно не влияет проходящий поток, заключил Бран. В магии эмоций наш Грым полный ноль, абсолютно к ней нечувствительный. «Да уж», — ошеломленно проговорил Падди, — «никогда не думал, что от полной бездарности в какой-то из ветвей искусства тоже может быть польза». «Да ну», — грифельная доска вновь покрылась ровными строчками, — «приключения на корабле тебе напомнить? Ошейники, а, Падди?» «А это здесь при чем?» — нахмурился Хаффл. «Менталистика, друг мой», — я ощерился. «Магия эмоций, как называют ее маленькие гости, в вашей сумасшедшей классификации должна относиться именно к менталистике». «Да нет! Бред!» — помотал головой Падди и нахмурился. «Ведь бред же, да?» «Нет!» — в один голос звонко отозвались хеймиты и захихикали. «Грым!» «Но хоть ты-то!» Хаффл ожесточенно потер пальцами виски и жалобно воззрился на меня. Я в ответ пожал плечами. Мол, извини, друг, но что есть, то есть. Падди прекрасно все понял и выдохнул. «Дела...» «Впрочем...» «Ладно, оставим пока классификацию и теоретизирование вообще. Лучше ответьте, зачем вам понадобилось раскачивать мои эмоции? Вы ведь явно не голодны, так?» «Так, но нам и силы Грыма вполне хватает на всех четверых, между прочим», — кивнула Агни. «А с тобой был эксперимент. Через неделю открытие. Нам нужно знать границы применения своих умений к существам разных рас, чтобы сошедшая с ума толпа посетителей не разнесла заведение по бревнышку. Грым такому не обрадуется». «Могли бы и предупредить», — обдумав ответ хейметки, буркнул Падди. «Тогда была бы нарушена чистота эксперимента», — легкомысленно пожал плечами Агни. «А это нехорошо, нехорошо!» — пискнула Лима. «Понимаю...» — со вздохом кивнул Хафл. «На Дайне тоже экспериментировали?» «Нет!» — отозвался Луф и заговорил неожиданно серьезным тоном. «Но для Хафла неожиданно. Я-то уже попривык немного к своим новым знакомым. Представляю примерно, чего от них можно ожидать. А вот для незнакомого с ними Падди такой разрыв шаблона...» Ха! «Силу, конечно, тянем потихонечку, и от нее тоже...» Но раскачивать эмоции даже не пробовали. Арчанке это сейчас просто противопоказано. У нее ментальный слой нестабилен. Разум мечется от полной апатии до нервного срыва. То любовь ко всему окружающему, то злость до скрипа зубов. И все сейчас, немедленно. Что было вчера-позавчера, она даже вспоминать не хочет. Да и о том, что будет завтра, и будет ли это завтра вообще, Дайна в принципе не задумывается. Словно по течению плывет». Куда вынесет, туда вынесет. Сложно с ней. Грым говорил, она долгое время провела в подавляющей мошеннике. Да еще и сработанным каким-то криворуким идиотом. Мы ее поддерживаем потихонечку. Латаем, что можем. Но это надолго. Собственно, мы с ребятами договорились, что они помогут привести Дайну в порядок. А я в обмен. Позволяю им жить в моем доме и питаться силой эмоций посетителей. проскрипел я. «А помощь с открытием заведения — это для них так, чтоб скуку развеять, ну и перед дайной оправдаться за постоянное присутствие поблизости». «Думаешь, они справятся лучше, чем хороший менталист?» — приподнял бровь Падди. «Думаешь, у меня есть лишних две тысячи либр на хорошего менталиста?» На этот раз я не стал утруждать свои непослушные связки и вновь был ответ на грифельной доске. М да. Извини, не подумал» кивнул хафл а если в складчину с ней вместе ты же слышал луфа отозвался я она в принципе сейчас не способна задумываться о будущем понимаешь я пробовал поговорить с ней о визите к менталисту даже нашел такого через знакомого доктора бесполезно фыркнула махнула рукой и все ей и так нормально а то что с ума сойдет так не сейчас же я вздохнул. Ситуация с соседкой Арчанкой начала беспокоить меня довольно давно. Было что-то странное в ее импульсивности, сменявшейся временами полной апатией. Да и легкость, с которой она принимала положение ведомой в наших взаимоотношениях, тоже казалась мне чересчур... просто чересчур. Пожалуй, только оказываясь в своей мастерской, Дайна становилась именно такой, какой и должна была быть, если бы не это дурное происшествие с пленением». За работой Арчанка просто преображается. Глаза горят, эмоции бурлят. Но бурлят правильно. В такие моменты она естественно Планирует с прицелом на будущее, не боится вспоминать о прошлом, будь то времена ее учебы или службы на ласточке. Но стоит ей выйти из мастерской, и все. Передо мной словно оказывается совершенно другой, разумный. И это было чертовски неправильно. да Одри, до боли неправильно». Но всю тяжесть положения я осознал лишь, когда вывезенные мною из пампер Бэя хеймиты разложили увиденную ими проблему Дайны по полочкам. Вот когда я пожалел о том, что так поторопился с приобретением недвижимости и открытием Огрова. Даже подумывал о том, чтобы продать свою часть участка и дом, чтобы оплатить лечение Орчанки. Но Фарри отговорила. Мудрая мелкая предложила не торопиться и принять помощь хеймитов. А уж если не получится, в любом случае работающий кабак будет стоить куда больше еще не открывшегося заведения. И я согласился».